Глава двадцать восьмая. Семейные тайны. В гости к тётке Ясе мы собирались долго и тщательно. Все же не последний человек в Буйске, когда-то нам покровительствовавший. Достали из сундуков лучшие наряды на северный манер. Я бежевое шерстяное платье с кусочками рыжего меха на рукавах и глухом вороте. А и — светло-синий костюм с трехярусной широкой юбкой и жакетом с золоченными пуговицами. Платье я не любила по причине его повышенной маркости. Надевала всего два раза. А купила, как обычно, в минуту полного затмения разума. Однако нельзя не признать, что оно мне очень шло. Освежая лицо и подчеркивая фигуру таким магическим образом, что я не казалась в нем жертвой холеры, а выглядела изящной и хрупкой, почти воздушной. К платью прилагалась еще рыжая муфта из меха лисицы, но тут не север, за окном ярко светит солнце. Какая муфта? Мне в тонких перчатках уже жарко. И шаль пора убирать. Достаточно цветастого платка из шелковой шерсти. Аглайка была похожа на офицера, не хватало только пистолетов на поясе, но ей тоже шло. Она забрала темные волосы в гладкую прическу и сразу стала ужасной, деловой и строгой. Практически княжна. Можно было ехать. Я надеялась, что мы разительно отличались от тех нищенок, что приходили в гости к тетке почти два года назад. Все же и повзрослели, и научились кое-каким манерам. Я и уже умели себя поставить, аглая. Самостоятельность и независимость вообще благотворно влияют на характер. Застенчивые мямли мало, когда добиваются успеха, если, конечно, им не попадается под ёлкой морозка. У меня вот в роли волшебника явно выступал князь Озеров. Но я вам так скажу, в гробу я видала таких благодетелей. Хотя, возможно, и я не Настенька, и на вопрос, тепло ли тебе девица, кидаюсь луковицами и непотребно ругаюсь. Ну, каков морозка, такова и сиротка. Мы друг друга стоим. А вот тетка ни капли не изменилась, разве что поправилась немного. Снова платье из зеленого, как трава бархата, снова поджатые недовольно губы. Правда, встречает нас у порога, нам даже не пришлось стучаться. Значит, в окно высматривала, ждала. Дрожайшая тетушка, как я счастлива вас видеть! Я попыталась старую фурию обнять, но наткнулась на удивленный взгляд и передумала. Вы, кажется, похудели? универсальный комплимент не сработал. «Нисколько, я вполне здорова», — холодно ответила Есения Карловна. Даже прибавила фунтов шесть. «Проходи, чего ветер в дом пускаешь?» «Упс, я как-то не учла, что на юге не любит худых». «Есения Карловна, мы вам с Устинска подарок привезли», — перетянула внимание на себя умница Аглая. Шали из пуха горных северных коз. теплая очень, но такая тонкая, что через кольцо ее продеть можно. Если, конечно, пальцы не слишком тонкие. «Деточка, спасибо, ты такая заботливая», улыбнулась тетка уже гораздо искреннее. «А правду ли говорят, что ты замуж за старшего княжича Озерова собралась?» «Чистая правда. Он как университет закончит, так сразу свадьбу и сыграем», ответила Аглая. «Высоконько взлетела дочь Кузнецов». Похвалила Есения Карловна. Всегда знала, что толк из тебя выйдет. В воздухе прямо-таки повисла: не то что из Миланки дурочки. А я что? прощебетала Аглая. Вон Миланка себе тоже почти что князя Синегорского отхватила. У нее ведь тоже жених. Я мысленно застонала: Ну зачем? Разве успешность этим определяется? Расскажи лучше про работу, про заказы, про патент, про зеркало граф, в конце концов. Причем тут жених, к тому же практически выдуманный? Но Аглая однозначно знала этот мир лучше, чем я. Мои акции мгновенно взлетели до небес. Как, князя Синегорского! Вскричала тетка, хватаясь за пышную грудь. Так ведь это едва ли не самый древний и богатый род в Урусе, родичи самого государя. А вот так младший сын, правда, зато один из лучших целителей на курсе. Милочка, ты должна мне все-все рассказать! приторно улыбнулась Есения Карловна. Проходите же в гости, но я велела ужин там накрыть, так сказать, по-семейному. А что, день свадьбы уже назначен? А познакомились вы как? Я незаметно ткнула Аглаю в бок. Сама придумала, сама и выкручивайся. Но Аглая была из тех прирожденных торговок, что снег зиму северному князю продаст. А история призанимательная. Юноша пришел к нам в мастерскую чинить свои инструменты. Сами понимаете, для хорошего целителя его всякие там щипчики и ножечки святое. Абы кому он их не доверит. К тому же работа тончайшая, можно сказать, ювелирная. Вот он к нам и обратился, а тут Миланка вышла заказ посмотреть. Он на нее взглянул и пропал. Позвольте, говорит, вас после работы проводить. Угу, мрачно кивнула я. А потом я его попросила нашу соседку посмотреть. Там девочка, которую неделю кашляла. И сур понял, что у Миланки не только личика красивое, но и душа добрая, безжалостно закончила Аглая, с силой опуская каблук на мою ногу. Так и закрутилось у них. Тетка мечтательно вздохнула, а сидевший на диване Ратмир Феофанович одобрительно кивнул. И верно, в глазах горожан мы теперь не две нищие сиротки, а завидные невесты с даром и связями. Таких и в родственнице записать не зазорно. А жить где будете? Тетку интересовало все на свете. «На север поедете в замок, да? А с домом что продавать?» «Пока не решили», — туманно ответила я. «Хорошие целители везде нужны. А дом оставим, на юге, так славно летом. Солнце, зелень, фрукты да ягоды. Может, и вовсе в Буйске останемся». Тетка вздрогнула. «Что ж, в Буйске так в Буйске. Я видела, что вы ремонт затеяли». «Получается?» «Вполне». Ответила я, довольная, что она сама на нужную мне тему вышла. «Одна у нас беда — дом, старый, водопровода нет. Мастер из водного департамента приходил, такую цену заломил, что дешевле новый дом купить, чем в этом приличную мыльню построить. И мы с и преданно уставились на хозяина, ожидая от него хоть каких-то комментариев. Но Ратмир был тертым калачом и на провокации не повелся. «Ну так князей своих попросите», — с каменным лицом посоветовал он. Пусть с обеих сторон деньгами помогут. Не бедные ведь люди. Синегорские вовсе несколькими заводами и до десятком шахт владеют. А вот этого не надо, скинула я голову. Замуж еще не вышла, а уже побираться, Ну уж нет. Я лучше с тазиками бегать буду. У меня, знаете ли, гордость имеется. Воля ваша, равнодушно ответил Ратмир и придвинул к себе тарелку. Вот же, сноп и жмут. Снова пришла на помощь тетка. Рад. Так помог бы девочкам, чай они чужие, а не нам. Во-первых, Яся, если я каждой девочке буду бесплатно водопровод проводить, то меня с должности выгонят, вздохнул супруг. Во-вторых, Милана, а тем более Аглая, нам не родня. Милая всего лишь воспитанница твоего брата. А в-третьих, ну что я могу сделать? Приказать, чтобы мастера бесплатно работали? у нас водный департамент а не организация а все же подумай может есть какая лазейка не унималась тетка хорошо я подумаю кротко согласился ратмир что в переводе на у русский явно означало отстань женщина я уже все сказал что ж нет так нет мы хотя бы попытались ужин проходил в неловком молчании Тетка вначале еще пыталась сгладить эту ситуацию, задавая формальные вопросы про жизнь на севере, но как-то быстро увяла. Поэтому я решила, что хуже уже не будет и спросила в лоб: Скажите, Есения Карловна, а чем был известен мой отец? Показалось ли мне, или у нее и в самом деле дрогнули руки? Я не имела с ним дела, после небольшой заминки ответила тетка. Так я не про это и спрашиваю. С чего вдруг такое любопытство? Матвей Ковальчик давно умер и похоронен. Ты, поди, даже могилу его не видела, а теперь вот интересуешься. Люди разные говорят, — пояснила я. Про артефакты опасные и вообще. А я все же дочка его, наследница. Хочу знать, в чем отца обвиняют, чтобы защищаться. А ты не хотим. На север к своим князьям езжай, там никто Ковальчиков знать не знает, и слова дурного тебе не скажет. Значит, есть что-то дурное про него? Знать не знаю, ведать не ведаю. Уперлась тетка, еще больше разогревая мое любопытство. При обыске в доме Матвея Ковальчика были найдены запретные артефакты. Тихо и спокойно сказал Ратмир Феофанович, за которое ювелир мог бы пойти под суд. Но к тому времени судить его было поздно. Да тебе-то откуда знать? Завелась тетка, но ее супруг только пожал плечами. Так я с начальником полиции по вторникам и пятницам всегда обедаю. Дело я то помню, не так уж часто в нашей глуши подобные происшествия бывают. «А что за артефакты?» — с горящими глазами спросила я. «Ну да хотя бы противозачаточные. Целую коробку нашли». «Мелочь какая!» — фыркнула тетка. А еще ментальные и целительские. Но не простые, а обратные. Повисло тяжелое молчание. Я вообще не разбиралась в артефакторике, поэтому молчала, а Аглая все же спросила. А что такое обратные артефакты? Аглая Павелина. Вам бы стоило хотя бы книжки почитать. Это все на первом курсе университета преподается. Подумаешь, надула губы Аглайка. Не ученые мы. Ну так на должность великого артефактора и не претендуем. С такими знаниями вам даже патент выдать не должны были. Безжалостно осадил ее Турчин. Надеюсь, вы хотя бы знаете о том, что любое ментальное вмешательство запрещено по магической конвенции 3836 года. Знаю, недовольно ответила сестрица. Это я учила. «Не соизволите пояснить, почему?» «Потому что откат. Магия может подарить удачу, здоровье, память и прочие приятности, но недолго. Организм и природа стремятся к балансу. За месяц удачи потом можно год неудачливости получить, и это при лучшем раскладе». «Верно», — кивнул Ратмир Феофанович. «Со здоровьем то же самое и с памятью тоже. Но кого это останавливало?» Ради минутной славы и обогащения люди готовы на все. Студенты перед экзаменами все равно обвешиваются амулетами. А некоторые певцы и актеры театра пропадают в одночасье, потому что их талант резко заканчивается. «Так запрещено ведь», — хрипло сказала я. «Ну, кто-то делает и торгует». В университете так сами студенты этим и промышляют. Хорошо, что подобной ерундой обычно не слишком умные личности занимаются. Те, кому мозгов не хватает просчитать последствия. Таких даже и не жалко. Ну да, естественный отбор. А вот когда подобные артефакты делает мастер, разве ответственность на одном мастере, — Вскинулась я. Тот, кто использует амулет, тоже делает свой выбор. Разумеется, у ковальчика полиция нашла пачку расписок, в которых клиент брал всю ответственность на себя и уведомлял, что о последствиях предупрежден. Тогда не так уж он и виноват, верно? Верно, здесь даже суд бы нашел смягчающие обстоятельства. Оделался бы господин ювелир потерей патента артефактора и крупным штрафом. На заключение никак подобное не тянуло. Но было и еще кое-что. Обратные артефакты? Вспомнила я. Именно. Кто-то из вас двоих изучал прикладное металловедение в артефакторике. Хотя о чем я спрашиваю? Я изучала, радостно ответила я. Впрочем, догадываясь, что ничего хорошего меня не ждет. Про то, что определенные заклинания ложатся на определенные металлы, знаешь? Да, и про металлы огня, и про металлы земли. А какой эффект будет, если поставить заклинание на неправильный металл? Я знаю, быстро сказала Аглая. Оно не встанет просто, я пробовала. Это в лучшем случае. торжественно и мрачно провозгласил Ратмир. Те же целительские плетения встают практически в любой металл. Но есть нюанс. Я вспомнила, что про это тоже было в моей книге. Только вскользь, как приписка. Дескать, если заклинание против мигрени поставить не на серебро или железо, а, допустим, на медь, то оно, напротив, головные боли усилит. Целительство относится строго к магии Земли. В огня и воздуха такие плетения ставить просто запрещено. «Насколько опасны были артефакты?» — спросила я у Ратмир, боясь услышать ответ. «Несмертельные», — успокоил он меня. «Но хорошего мало. Представь, что будет с человеком, который пользуется какой-то повседневной вещью, а на ней обратно поставлено заклинание от чесотки. Или от почечуя. Или вовсе от сердечной недостаточности. И много было таких опасных штук. Две или три». Но для тюрьмы и этого достаточно. Только, барышни, это не для широкой публики сведения. Впрочем, если вы кому-то расскажете, ваши проблемы будут. У нас народ такой, Миланки потом все припомнит. Я побарабанила пальцами по столу. Получается, то, что мой отец обвинялся в убийстве, не самая большая проблема. Запрещенная магия даже опаснее. Собственно, дело до сих пор не закрыто. Спокойно сообщил Ратмир. Неизвестно, какие артефакты ушли в продажу. Записи, как вы понимаете, Матвей не оставил предусмотрительный. И все смерти от болезни и самоубийства теперь проверяются на предмет воздействия. Ну и скорее всего, вся эта история с убийством была подстроена. Не тот человек был ковальчик, чтобы топором размахивать. Если бы он захотел кого-то убить, он бы сделал это куда изящнее. Легче мне не стало. Судить отца я не могла, кто знает, какие у него были мотивы. К тому же мне проще было считать его лишь инструментом, ну или оружейником. Он делал ножи, а уж как там покупатель этот нож использовал на его совести. «Знаете, я, кроме как с серебром, теперь ни с чем больше работать не буду», — тихо сказала сестра, — «так спокойнее». «Вывод неправильный, барышня Аглая. Вам нужно учиться и не нарушать закон» этого достаточно для спокойной жизни.